Глава 18 В интернате царил тот особый, холодный и унылый порядок, в котором взрослые содержат чужих нелюбимых детей. Разделённые на две возрастные группы, от нуля до четырёх лет и от пяти до 9, то есть до совершеннолетия, Дети находились здесь под присмотром, пока их безродные матери с утра до ночи работали. Некоторых везунчиков по вечерам иногда забирали домой, но в основном они жили здесь, лишь изредка навещаемые безродными матерями и никогда неизвестными им отцами. Так что для большинства интернат был скорее сиротским приютом. С двух лет... Все они выполняли какую-нибудь работу. Взбивали молоко в масло, валяли из волос и грибного мицелия шерсть, стирали, убирали навоз за мурами. Как только Игумен и Чен вошли, с двух разных сторон к ним бросились двое детей. Полугодовалая девочка, было видно, что она не так давно научилась ходить, и подросток лет примерно шести-семи. Малышку Чен лихо подхватил левой рукой, Мальчика обнял правый. У обоих детей были необычные для чистых холмов глаза. Не такие узкие, как у Чена, но все же заметно раскосы и со складкой над верхним веком. Кай немедленно вспомнил историю самого Чена. Поговаривали, что его отец был из знатного рода наездников, что его звали Ван что он не скрывал своего отцовства. Чен, похоже, унаследовал от этого вана не только форму глаз, но и чудолюбие. Познакомьтесь, дети, это игуменкай из рода, пришедших по воде. Девочка старательно изобразила что-то, напоминавшее реверанс. Мальчик воспитанно поклонился. Познакомьтесь, пастырь, это Джин, дочь Лей, Иван, сын Лей. Кай покраснел, не зная, что в таких случаях положено делать, и в итоге неуклюже осенил обоих детей яблочным кругом. «Я сегодня уволил стремянного Виктора», — сказал Чен, обращаясь к мальчику. Тот явно обрадовался. «Это правильно. Виктор злой. Он не любит Муров». «Ван, тебе уже скоро семь, и ты любишь Муров», — продолжил староста, — Хочешь стать новым стремянным?» Глаза Ванна так засияли, а лицо озарилось таким восторгом, словно в нем проснулся доселе дремавший вулкан чистейшего счастья. «Я хочу!» — возбужденно воскликнул он. «А он справится?» — забеспокоился Кай. «Стремянный должен быть опытным. Я не готов доверить обсидиану ребенку». Озарявшее мальчика счастье враз помутнело, и в нем появилась примесь тоскливого беспокойства. Ван привык, что его мечты ему не принадлежали. Неужели сейчас отнимут и эту, самую большую, важную и уже почти сбывшуюся? «Он справится», — вступился за мальчика Чен, — Ван часто бывает в муравнике, умеет ухаживать за животными и держится в седле, как достойный продолжатель рода наездников. Ван с надеждой взглянул на игумена, и тот вдруг ясно увидел, что подросток прямо сейчас находится в стадии метаморфоза, превращается из ребенка во взрослого. В том, что люди, в отличие от муров, «Делают это, не окукливаясь, открыто!» Была какая-то бесконечная уязвимость. «Поздравляю с должностью вам», — сказал Кай. Староста благодарно кивнул. «Теперь вы понимаете, пастырь, почему я так забочусь о Лее? Она мать моих детей». «Удивительно», — пробормотал Кай. Всем безродным мужчинам всегда плевать и на собственных детей, и на безродных женщинах, породивших. Все равно же им, то есть вам, не полагается иметь семьи. Я не такой, как все безродные, пастырь. Я собираюсь выкупить свой родовой титул. Такие случаи были, я про них слышал. Когда-нибудь я стану членом из рода наездников. «Официально женюсь на Лее, и мы будем настоящей семьей!» «Выкуп титула стоит целое состояние», — сказал Кай. «Я коплю! Мне просто надо еще подкопить!» «Папа копит!» — пролепетала чжим, явно завороженная красотой звуков, а не отцовским намерением, которое едва ли могла понять. А вот Ван прекрасно все понимал и не выглядел удивленным. Чен, похоже, уже не раз обсуждал с ним семейный вопрос. «Вы мне так и не ответили, пастырь. Вы позволите отправить Лею в кальдеру? Согласитесь дать ей рекомендательное письмо. Я клянусь, что выкуплю титул, приеду и заберу ее спустя время». Кай почувствовал, что краснеет. Три пары раскосых глаз смотрели на него неотрывно, ожидая ответа. «Хорошо», — сказал он, — «моя мать уже стара и хворает. Я как раз подыскивал ей сиделку».